только мы спохватились. И в самом деле глубокая ночь, а отца до сих пор нет. Эдита моментально вылетела из головы. — Куда он отправился? — вскричала мамуля. — Надеюсь, недалеко? — Не очень далеко, — неуверенно ответила Лилька. — Но если прозевал последний поезд или автобус, то сейчас возвращается пешком. — А мог и остаться на рыбалке на ночь, — успокоила я мамулю. Он часто говорил, на рассвете рыба лучше всего клюет. Может, решил поудить на рассвете? — Только бы с ним ничего не случилось! — вскричала тетя Ядя. Отец располагал неограниченными возможностями. Кроме уже упомянутых, опоздал на поезд, и решил остаться до утра, он мог еще попытаться переплыть Ользу. Тогда его задержали бы наши пограничники. Мог переплыть Ользу, тогда его задержали бы чешские пограничники. Мог заблудиться, мог утонуть, мог вообще забыть о том, что пора возвращаться домой. Да мало ли чего он еще мог. Наверняка идет пешком, к утру доберется». Подвела итог Люцина, на что мамуля отозвалась зловеще. «Пусть только вернется!» К утру отец не вернулся. «Вот в нашей семье теряется уже второй человек. А может, это заразное?» Завтрак прошел в нервной обстановке. Мы вяло жевали и продолжали строить всевозможные предположения, но вдруг кто-то позвонил в дверь. Я открыла и никого не увидела. Взглянув под ноги, я обнаружила под дверью голубой конверт и одновременно услышала, как кто-то сбегает вниз по лестнице. Сбежав вслед за неизвестным, я выскочила из подъезда, но никого не увидела. Как не осматривалась во все стороны. Пришлось вернуться наверх. В голубом конверте оказалось письмо, изготовленное по всем правилам криминального искусства. Вырезанные из газет отдельные буквы и целые слова, наклеенные на кусок бумаги. Письмо гласило. «Пана Яна не выпустим до тех пор, пока Тереса не отвяжется. Через три дня начнем его морить голодом. Если обратитесь в милицию, Сразу ликвидируем. Утонет на рыбалке. Тереса должна немедленно уехать. Подписи никакой не было. С ужасом взирали мы на страшное послание, еще не до конца осознав весь его смысл. О таком до сих пор приходилось только читать в детективах, и вот теперь мы столкнулись с ним в действительности». «Чья-то глупая шутка!» — неуверенно проговорила Лилька, а Люцина неуверенно предложила. «Тереса, а может, отвяжешься?» «И ты тоже?» — вскинулась Тереса. чего отвязаться, езус Мария?» «Не знаю, но вот здесь пишут...» «Значит, Яныка таки похитили?» С ужасом осознала Лилька. Как у меня язык не отсох, когда я такое предположила. Может, накаркала? До мамули с тетей Ядей дошло. люцине пришлось приводить их в чувство Тереса была свободна и могла наброситься на меня. Неужели твой Марок ничего не может сделать? Для чего тогда приезжал? Нас расспрашивал. Пусть немедленно займется поисками твоего отца. — Ничего не понимаю из этого дурацкого письма. Почему я должна уехать через три дня? — Не волнуйся, — успокаивала я тетку. — Через три дня они только начнут морить отца голодом. А без пищи человек может выдержать и сорок дней. Я читала. Главное — не сообщать в милицию. А мы не собирались этого делать. Интересно, где они отца отловили и куда спрятали? Лелька... «Ты не знаешь, нет ли здесь поблизости какого заброшенного бункера или на худой конец сарая, коровника или еще чего-то в этом роде? Не возят же его всю дорогу в своем пежо!» Литька так разволновалась, что у нее тряслись руки, язык заплетался. «Бункерей и сараюх тут навалом. То, то есть я хотела сказать, бункерюх и разных таких... в общем, полно». «Постой, надо подумать, где он мог ловить рыбу? Не знаешь, может, поехал в Устроны?»